«Что-то плохой у тебя аппетит для валентинова дня, Канахар», — благодушно сказал хозяин. «Спал ты, видать, очень крепко, если тебя не потревожил шум потасовки. А я-то полагал, появись опасность за милю от нас, истый глун Ами при первом же шорохе, оповестившем о ней, станет кинжалом в руке бок о бок со своим мастером». «Я слышал только смутный шум», — сказал юноша, и лицо его внезапно вспыхнуло, как раскаленный уголь. И принял его за крики веселых бражников. «А вы мне всегда наказываете не отворять окон или дверей и не поднимать тревогу в доме по всякому глупому поводу». «Хорошо, хорошо», — сказал Саймон. «Я думал, горец все-таки умеет отличить звон мечей от треньканья арф, «Дикий военный клич от веселых здравниц». «Но довольно об этом, мальчик. Я рад, что ты перестаешь быть задирой. Управляйся с завтраком, потому что у меня к тебе есть поручение и спешное». «Я уже позавтракал и сам спешу. Отправляюсь в горы. Вам не нужно что-нибудь передать моему отцу?» «Нет», — ответил Гловер в удивлении. «Но в умели ты, мальчик?» Что гонит тебя точно вихрем вон из города? Уж не угроза ли чьей-либо мести? Я получил неожиданное сообщение, сказал Канахар, с трудом выговаривая слова. Но затруднял ли его чужой для него язык или что другое, нелегко было понять. Будет сходка, большая охота. Он запнулся. «Когда же ты вернешься с этой чертовой охоты?» — спросил мастер. «Если мне разрешается полюбопытствовать?» «Не скажу вам точно», — ответил подмастерье. «Я, может быть, и вовсе не вернусь, если так пожелает отец», — добавил он с напускным безразличием. «Когда я брал тебя в дом», — проговорил сурово Саймон Гловер. «Я полагал, что с этими шутками покончено». Я полагал, что если я при крайнем моем нежелании взялся обучить тебя честному ремеслу, то больше речи не будет о большой охоте или о военном сборе, о клановых сходках и о всяких таких вещах. «Меня не спрашивали, когда отправляли сюда», — возразил надменно юноша. «Не могу вам сказать, какой был уговор». «Но я могу сказать вам, сэр Канахар, — разгневался Гловер, — что так поступать непорядочно. Навязался на шею честному мастеру, попортил ему столько шкур, что вовек не окупит их своей собственной. А теперь, когда вошел в лета и может уже приносить хоть какую-то пользу, он вдруг заявляет, что, мол, желает сам располагать своим временем Точно оно принадлежит ему, а не мастеру. «Сочтетесь с моим отцом», — ответил Канахар. «Он вам хорошо заплатит. По французскому барашку за каждую испорченную шкуру и по тучному быку или корове за каждый день, что я был в отлучке». «Торгуй с ними, друг Гловер, торгуй», — жестко сказал оружейник. «Тебе заплатят щедро, хотя едва ли честно». Хотел бы я знать сколько они вытрясли кошельков чтобы туго набить свой спорран из которого так широко предлагают золото иначе их это пастбищах вскормлены тетучные быки которых пригонят сюда по ущельям г гремпиана ты мне напомнил любезный друг ответил юный горец, высокомерно обратившись к смиту что и с тобой мне нужно свести кое-какие счеты «Так не попадайся мне под руку», — бросил Генри, протянув свою мускулистую руку. «Не хочу я больше подножек и уколов шилом, как в минувшую ночь. Мне ни осиное жало, но я не позволю осе подступиться слишком близко, если я ее предостерег». Канахар презрительно улыбнулся. «Я не собираюсь наносить тебе вред», — сказал он. «Сын моего отца...» «Оказал тебе слишком много чести, что пролил кровь такого мужлана. Я уплачу тебе за каждую каплю и тем ее сотру, чтобы больше она не пятнала моих пальцев». «Потише, хвастливая мартышка», — сказал Смит. «Кровь настоящего мужчины не расценивается на золото. Тут может быть только одно искупление». Ты пройдешь в низину на милю от горной страны с двумя самыми сильными молодцами своего клана. Я ими займусь, а тебя тем часом предоставлю проучить моему подмастерью маленькому Дженкину. Тут вмешалась Кэтрин. «Успокойся, мой верный Валентин», — сказала она, — «если я вправе тебе приказывать. Успокойся и ты, Канахар» обязанный мне по виновениям как дочери своего хозяина. Нехорошо поутру вновь будить ту злобу, которую ночью удалось усыпить. «Прощай же, хозяин!» — сказал Канахар, снова смерив Смита презрительным взглядом, на который тот ответил только смехом. «Прощай! Благодарю тебя за твою доброту! Ты меня ею дарил не по заслугам. Если иной раз я оказался неблагодарным...» «Виною тому были обстоятельства, а не моя злая воля». «Кэтрин», — он взглянул на девушку в сильном волнении, в котором смешались противоречивые чувства, и замолк, словно что-то хотел сказать, но не мог. Потом отвернулся с одним словом. «Прощай».